Таблетки для счастья. Осенние и зимние сезоны традиционно считаются временем душевного спада. Короткий световой день, листопад, холод, дождь, слякоть, у многих из вас наверняка по этим причинам, а иногда и без видимых поводов, на душе становится грустно и тоскливо. По оценкам специалистов, осенней зимней меланхолии подвержен каждый пятый житель нашей страны. В последнее время активно обсуждаются последствия самоизоляции, которые также способны провоцировать нарушения эмоционального состояния, тревогу и депрессию. Что же делать, если уныние долго не проходит? Нужно ли прибегать к приёму лекарств, если период плохого настроения затягивается? Существуют ли методы фармакологической поддержки в осенне-зимний период во время вынужденной изоляции? или в других ситуациях, сопровождающихся изменением психоэмоционального состояния. Есть ли среди всего разнообразия лекарственных средств волшебные таблетки, которые бы подняли настроение в ненастную погоду или в сложной жизненной ситуации? Как отличить просто плохое настроение от депрессии? Что такое антидепрессанты и можно ли их принимать самостоятельно? Депрессия очень модное слово. Нередко не задумываясь, мы говорим «у меня депрессия», когда у нас просто плохое настроение из-за житейских событий, неурядиц в личной жизни, конфликтов на работе или проблем со здоровьем. Во всех перечисленных случаях в первую очередь необходимо устранить причину, вызывающую негативные эмоции, а не пытаться повысить настроение при помощи лекарственных препаратов или иных альтернативных средств. При ситуационных эмоциональных реакциях Нет необходимости в фармакологическом сопровождении и приёме психотропных препаратов. Не нужно заниматься самодиагностикой и путать с депрессией обычные изменения настроения. С медицинской точки зрения депрессия латынь депрессио подавление. Это заболевание, при котором у пациента наряду с отрицательными эмоциями: тоска, подавленность, безнадёжность, безысходность. Происходит снижение всех потребностей и утрата волевой активности. Причины, вызывающие развитие данного состояния, весьма разнообразны: от наследственных и психотравмирующих до хронических заболеваний. Также разнородны и преобладающие у каждого пациента симптомы. Депрессия, в отличие от плохого настроения, серьёзно влияет на качество жизни. Подобные расстройства может привести к нарушению адаптационных возможностей. снижению концентрации, изменению сна, аппетита, трудоспособности, утяжелению уже имеющихся заболеваний внутренних органов, а в тяжёлых случаях к инвалидизации. Поэтому очень важно вовремя установить правильный диагноз и начать лечение. Самостоятельно выполнить такую диагностику невозможно, поэтому при подозрении на депрессию следует обращаться к врачу. На начальном этапе С помощью специальных оценочных шкал и тестов в режиме скрининга можно предположить наличие депрессии. На основании жалоб пациента, клинической картины и данных обследования проводится дифференциальная диагностика. Она помогает достоверно установить, что это ни что иное, как симптомы заболевания. Ведь изменение психоэмоционального фона может наблюдаться, например, при длительном приёме некоторых лекарств. В группе риска находятся пациенты, принимающие противосудорожные, снотворные, гипотензивные, гормональные, противовирусные, а также некоторые антибактериальные препараты. В перечисленных случаях все симптомы проходят после окончания курса фармакотерапии или отмены, замены препарата и дополнительного лечения не требуют. Изменения настроения могут быть следствием не только приёма лекарственных средств, но и особенностей личности: пол, возраст, характер, темперамент, а также злоупотребления алкоголем или приёма наркотиков. Поэтому окончательный диагноз может поставить только специалист, имеющий соответствующую подготовку и опыт клинической работы. Депрессия в настоящее время считается довольно распространенным расстройством. Женщины подвержены ей больше, чем мужчины. При своевременном и правильно установленном диагнозе, а также адекватном выборе терапии, пациент может хорошо себя чувствовать, жить качественно и жизнью, и быть социально активным. Выбор метода лечения зависит от степени тяжести. Пациенту может быть предложена психотерапия, Лекарственные терапии, приём антидепрессантов или их сочетание. При наличии показаний назначаются препараты группы антидепрессантов. Они неоднородны по своей химической структуре и механизму действия и подбираются для каждого пациента индивидуально. Согласно одной из крыюугольных гипотез, проявление основных симптомов депрессии связано с дефицитом трёх нейромедиаторов: норадреналина, серотонина и дофамина. В соответствии с этой точкой зрения осуществляется медикаментозное лечение. То есть механизм действия антидепрессантов направлен либо на предотвращение разрушения метаболизма данных соединений, либо на подавление, ингибирование их обратного захвата. Большинство современных антидепрессантов достаточно хорошо переносятся и могут применяться в течение длительного времени. Как правило, лечение проводится долго, несколько месяцев, а по показаниям до года и более. К наиболее частым нежелательным лекарственным эффектам, сопровождающим назначение антидепрессантов, относятся нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы: изменения артериального давления, сердечного ритма и желудочно-кишечного тракта, сухость во рту, нарушения аппетита, Изменения работы кишечника и показатели печёночных тестов. Также возможны реакции со стороны центральной нервной системы: головокружение, головные боли, нарушение сна. Если вы по рекомендации лечащего врача используете антидепрессанты, необходимо строго соблюдать следующие правила. Первое принимать препарат нужно в строгом соответствии с врачебными предписаниями. Второе Нельзя самостоятельно прерывать лечение антидепрессантами, пропускать их приём по собственному желанию и увеличивать уменьшать дозировку или кратность. Третье. Помните, что лечение может растянуться на длительное время. В зависимости от диагноза и тяжести исходного состояния. Для достижения стабильного клинического результата может понадобиться от нескольких месяцев до года и более. Четвёртое. Следует уточнить, какие продукты или лекарства нужно исключить на время лечения. Одни антидепрессанты не сочетаются с другими лекарствами из-за влияния на активность ферментов печени, другие требуют соблюдения строгой диеты для предупреждения развития нежелательных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. Пятое. Приём антидепрессантов, как и любых других лекарственных средств центрального действия, несовместим с алкоголем и содержащими спирт напитками. А значит, они должны быть полностью исключены на весь период лечения. 6. Если во время использования антидепрессантов появляется страх, беспокойство, изменения сознания, учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, повышение температуры, рвота, диарея, изменения мышечного тонуса, необходимо прекратить их приём. и немедленно обратиться к врачу. Важно помнить, что здоровому человеку приём антидепрессантов категорически противопоказан. Заниматься самолечением и без консультации с врачом принимать психотропные препараты в данном случае недопустимо и опасно. Это может привести не только к эмоциональным и поведенческим нарушениям, но и вызвать серьёзные осложнения со стороны работы центральной нервной системы и внутренних органов.